Доверие к жизни. Когда на последние деньги покупают радостную вещь или жертвуют эти деньги нуждающемуся, это магическое мышление. Так говорил один психолог, но он ошибся. Это доверие к жизни. Жизнь все же приносит нам хлеб насущный и дает возможности. Она не так уж страшна и опасна, и может произойти поворот к лучшему. Доверие успокаивает. И это практическое подтверждение того, что деньги не главное. Они важны и нужны, но это не самое главное. Когда понимаешь это, снижается напряжение, зацикленность на деньгах, проходит страх, который мешает видеть возможности. Хорошая трата улучшает настроение и повышает самооценку. Появляются силы бороться и правильный настрой. Трата припаса на черный день побуждает энергичнее искать возможности. Теперь запаса нет, и надо что-то делать поскорее. Искать работу, продавать ненужное, действовать активнее. Мосты сожжены, как говорил древний полководец, а теперь вперед. Разумеется, нельзя оставлять детей без пропитания или не платить за квартиру, а купить себе дорогую помаду или модные ботинки. Необходимые траты для сохранения жизни — это святое. А вот поделиться припасом — Потратить отложенное про запас для помощи живым — это и есть отдать последнее. Так одна старушка вылечила своего кота на похоронные деньги, всё истратила, и выздоровела сама. А двоюродная племянница привезла ей огромную корзину вкусности со свадьбы, прекрасный халат и вышитые тапочки. Старушка хотела такую красоту отложить на похороны снова, но не стерпела и стала носить и живёт себе уже 10 лет, и еще проживет, будем надеяться. И пенсию прибавили за возраст. Одна женщина шла из больницы, шатаясь от слабости, и последние 500 рублей отдала бедной старушке. Заплакала от веселья и отдала. И старушка расплакалась. Но с того дня пришли хорошие перемены в жизнь бывшей несчастной и бедной женщины. Или отца семейства внезапно уволили с работы — Он боялся бедности и безработицы, но купил дочери на выпускной красивое платье. Не выдержал. От души купил дочери роскошный подарок. И тут же ему позвонили и хорошую работу предложили. А потом он дочери квартиру смог купить. Ничего магического в этом нет. Это траты доверия, милосердия и любви и радости. Маленькой дозволенной радости, когда при недостатке света и тепла человек согревает себя чем-то хорошим подкрепляет сладким. И такие траты, если они никому не вредят, могут стать началом перемен к лучшему. Может быть, с них и начинается лучший период жизни.